Выход девятый. Глава 1 Главная проблема была в том, что я не знала точного адреса Стравинского. Примерно объяснила таксисту, в каком направлении ехать, и молилась, чтобы в этот момент не включился мой топографический кретинизм. Я ориентировалась на местности. Проще было позвонить бы Максу, но в спешке оставила телефон у родителей. Чем ближе мы подъезжали к дому Стравинского, тем больше сомневалась. Уже не по поводу адреса. Дорогу в конце концов узнала. Но теперь я переживала, правильное ли решение приняла, вот так бросившись в неизвестность. Еще и Алексу за собой потащила. Интересно, как отреагирует Макс? Надолго задержаться в салоне такси не вышло. Водитель, выжидающий, посмотрел на меня, стоило лишь автомобилю припарковаться у высокого забора. Обреченно вздохнула, поспешно рассчиталась и с Алексеем на руках направилась к воротам. Что меня ожидало за ними, не имела понятия. Это пугало. В какой-то момент даже закралась мысль развернуться, уехать обратно домой, однако такси уже и след простыл, а вызвать новое не было возможности. Так что теперь у меня был один путь. Он вел в особняк Стравинского. На входе меня остановил охранник. Поинтересовавшись, кто я, он тут же набрал Макса. Стоило Верзиле произнести мое имя, как в трубке послышались крики. Он изменился в лице, отступая и любезно пропуская меня на территорию. Я сделала пару шагов и нерешительно замялась недалеко от крыльца. Вдруг дверь с грохотом распахнулась, заставив меня вздрогнуть. На пороге появился взъерошенный, запыхавшийся Макс в футболке и шортах. Такой уютный, домашний, родной. Он пару секунд смотрел на нас, будто не веря своим глазам. Подскочил, без слов забрал у меня Алексу, перехватил другой рукой сумку и только после этого укоризненно покачал головой. «Сумасшедшая! Почему ты не позвонила? Я бы приехал за вами!» отчитал меня, как девчонку. В его глазах мелькнула надежда. «Вы с Алексой навсегда?» — обрывками произнес Макс, но я и так все поняла. «Пока не надоедим!» — хихикнула, постепенно расслабляясь от такого теплого приема. «Не говори так!» — нахмурился Макс. «Никогда! Слышишь?» и, чуть подавшись вперед, насколько позволяла его ценная ноша, поцеловал меня в щеку. потом чмокнул Алексу и повел нас в дом. Оказавшись внутри, Стравинский чересчур суетился вокруг нас, молча следила за его нервными действиями, вздохнула с улыбкой и, позволив Алексе знакомиться с новым домом и наводить порядок, подошла к Максу, обняла его. Он замер, не сводя с меня глаз, в глубине которых плескалась странная смесь растерянности и... страха. «Успокойся, Макс, мы здесь, с тобой», — разгадала его чувства и опасения. «Выдохни уже, наконец», — рассмеялась я, вызывая улыбку и на его лице. «Мне не верится», — тихо объяснил он, отвечая на мои объятия. «Боюсь опять напортачить», — признался вдруг. «Так, отставить панику!» — шутливо прикрикнула на него. «Верни мне уверенного в себе и своих действиях Макса!» «Я тоже боюсь!» — еле слышно закончила я. «Карина!» — судя по выражению лица моего мужа, он хотел начать какой-то серьезный разговор. Однако в этот момент к нам подбежала счастливая Алекса, Наверняка успела что-то натворить. Макс перевел на нее все внимание, отстранившись от меня и тут же подхватывая на руки малышку. Значит, план такой: сейчас Алекса должна пообедать. Потом уложу ее спать, и мы с тобой поговорим, отчеканила я. Стравинский лишь послушно кивнул. Присмотри за ней, пока все приготовлю, чмокнула его в щеку и направилась в кухню.